Глава 3: Право собственности. Постель. Будете ли вы добиваться права пользоваться постелью или нет, это целиком и полностью ваше дело. В конце концов, вам решать эту проблему. Но если будете, вы опять окажетесь жертвой поразительно двусмысленного противоречия, которое, как мне кажется, является весьма характерной чертой людей, и которому я не перестаю удивляться, хотя, в принципе, я одобряю его. Подумайте только. Люди не хотят, чтобы вы пользовались их постелью и в то же самое время хотят этого. Просто парадокс какой-то. Ну такова уж противоречивая природа человека, ничего не поделаешь. Постель – самое восхитительное место для сна, особенно когда она застелена чистым покрывалом. Правда, вы неизбежно будете оставлять на нем свою шерсть, а когда во время сна вы будете потягиваться или же просто ходить по покрывалу, ваши коготки неизбежно будут частенько цепляться за материал, вытягивать и рвать нитки. Именно поэтому люди против того, чтобы вы спали на постели и в результате почти наверняка установят жесткие правила, запрещающие это. Тем не менее, когда люди сами будут в постели, они часто будут приглашать вас улечься у них в ногах или даже захотят, чтобы вы свернулись калачиком и устроились поближе к ним. И хотя их, этих близких друг другу, людей обычно двое, временами они кажутся очень одинокими, и поэтому хотят, чтобы вы составили им компанию. Иногда это случается, когда один из них почему-то отсутствует, а другому просто тоскливо спать одному. Человеческое одиночество является одним из самых мощных факторов, который во многом помогает вам заполучить дом и такие условия проживания в нем, какие вы сами хотели бы иметь. Нам, кошкам, особенно повезло, потому что природа нам даровала способность облегчать людям чувство одиночества даже просто своим присутствием вблизи от них, неважно, дремлем ли мы спокойно около камина, сидим ли и тщательно умываемся, или же играем тихонько где-нибудь в уголке. Но вернемся к проблеме постели. Дело в том, что в конечном счете люди не могут сами решать ее, так как одновременно придерживаются двух совершенно противоположных и взаимоисключающих точек зрения. Вопрос стоит так – или постель ваша территория, или нет. А так как люди никак не могут определиться с этим, последнее слово всегда остается за вами. Поэтому решайте сами – Если вы предпочитаете для сна постель, а не вашу коробку или кресло, то сразу же дайте им это понять, раз и навсегда. Вполне возможно, что они будут даже польщены этим и будут считать, что вы просто не хотите спать вдали от них. Не исключено, что они будут похваляться этим перед друзьями. Наша киса всегда спит с нами, у нас в ногах. А если вы хотите, даже можете заставить их добавить а по утрам будет нас. Я имею в виду, что выспавшись, мы обычно делаем им по будку, аккуратно продефилировав по их лицу, что, как мне кажется, им очень нравится. Техника закрепления за собой и места на постели очень проста. Для этого необходимо лишь приучить людей к заведенному вами порядку и определенному времени. Вы должны постараться всегда появляться в спальне по утрам и вечерам, Когда люди уже лежат в постели, тогда они обязательно пригласят вас присоединиться к ним. Приучите их таким образом видеть вас в спальне каждый день в одно и то же время, и у вас не будет больше никаких проблем. Могу предложить другой вариант. После завтрака отправляйтесь прямиком наверх в спальню и ложитесь не на застеленную еще постель. Когда они придут убирать ее, вас, конечно, попросят сойти. Но как только постель застелют, сразу же прыгайте на нее и укладывайтесь отдыхать. Уверяю вас, в девяти случаях из десяти вам разрешат остаться там. И еще очень важный момент в качестве предостережения. Если в доме есть маленький ребенок, никогда не забирайтесь в его кроватку и не выказывайте своего намерения улечься там спать. Среди людей ходит легенда, что однажды маленький ребенок якобы задохнулся насмерть из-за того, что будто бы одна из нас заснула у него на лице. Это, безусловно, абсолютная чепуха, так как единственное место, где мы никогда не ложимся спать, так это вблизи лица человека. Вам, очевидно, еще придется убедиться в том, что большинство людей действительно верят в легенды и сказки, которые сами же и придумывает. С этим явлением вам придется смириться и относиться к нему спокойно, с должным уважением.